Мы придумали уникальную цивилизацию, основанную на лжи и являющую собой ложь, и предложили ее людям. И люди приняли цивилизацию лжи, согласившись видеть только то, что красиво и приятно глазу. Люди так сильно захотели жить в кино, что согласились стать ненастоящими. Выбрали небытие, обозвав его реальностью. А самое страшное заключается в том, что этот песочный замок продержится много дольше иных крепостей, потому что его обитатели будут цепляться за ложь до последней возможности, до последнего вздоха. Потому что его обитатели, кем бы они ни были, на какой бы ступеньке ни стояли, живут в раю. Каждый в своем собственном. Каждый видит себя таким, каким хочет ездит на той машине, на какой хочет, и ест то, что хочет. Каждому достался свой лизюм. «Но это же страшно», — сказала моя женщина, когда я поделился с ней этими мыслями. «Поэтому мир должен измениться», — твердо ответил я. «Снова?» — вздохнула моя женщина. «Всегда. Колесо не сделало круг и замерло на середине изменений». Мы должны привести наш мир через Сумпа и вернуть ему то, чего лишили — действительности. Иллюзия рая оказалась тяжким испытанием, но мы должны отказаться от нее, чтобы идти дальше. — К звездам? — к звездам, — подтвердил я. И она ни на секунду не усомнилась, что я смогу. Прижалась к моему плечу, улыбнулась и тихо спросила — Обещаешь ответить честно? Я никогда тебе не лгал. Она об этом знала и поблагодарила меня поцелуем, а затем спросила. Не могу поверить, что ты готов добровольно отказаться от абсолютной власти. Зачем ты разрешил им сражаться? Меняй мир сам, ты сможешь? Смог бы, поправил я свою женщину. Но не хочу. Почему? Слышала о таком понятии «тщетность»? «Разумеется. А я его познал». Моя женщина вздрогнула, поднялась на локтях и вопросительно посмотрела мне в глаза. Не ответить на этот взгляд не было никакой возможности. Три года назад я поставил перед научным центром Iris Inc. задачу разработать следующее поколение наноэкранов с биологически активной компонентой, включающей структуру «Диэнэй» которая позволила бы родителям передавать данные на экране потомству, а самим устройствам расти вместе с глазом. «Ты хотел, чтобы люди рождались с наноэкранами?» Прошептала она. «Да». «А следующий этап?» «Я люблю ее не только за красоту, но и за ум». Она не стала тратить время на ненужные вопросы, а сразу поняла, что должен быть следующий шаг. И, возможно, поняла, каким я планировал следующий шаг. Затем должна была последовать замена балалаек на биочипы и полное переформатирование структуры сети с переходом на иной способ связи. Грандиозно. К сожалению, не получилось. Не стал скрывать я. Через два года исследований Паркер доложил, что все мною задуманное уже реализовано. И наноэкран с нужной биологической компонентой, и, возможно, иной способ связи. Причем реализовано на более высоком уровне, чем тот, который способен обеспечить Айрис Инк. То, о чем я мечтал, давным-давно сотворил кто-то другой. «Кто?» Я пожал плечами, приподнялся и стал сворачивать самокрутку. «Не знаю. И надеюсь, что система управления утеряна или не работает. Мне было горько осознавать себя марионеткой. Поэтому я хочу к звездам. Надеюсь отыскать того, кто меня опередил, и поболтать о разном. И тогда Карифа вновь меня поцеловала и крепко прижалась ко мне, выказывая и абсолютное доверие, и абсолютную любовь, и абсолютную уверенность в том, что я смогу. А когда в тебя верит женщина, понятие «невозможное» исчезает. Из дневника Бенджамина Уорка Орсона